При Скоро у дружинной стоянки явили себя следопыты, отреженные боярином на совместный развед. Их пришло больше, чем ожидалось. Двое дюжих рын сопровождали младшего боярича Вагана. «Бубенчиком звенеть станет, а мы стрелять!» — обрадовался один из отроков. Тут же получил от смешки за ушину «Придержи язык!» По добрался, славный Кайден? подошел окаянный. «Свое похотение привело или наказ, батюшкин?» Из шатра выбрался облак, красные глаза на сером лице, посмотрел сквозь родовитого гостя, бросил шапку, молча принялся тереть голову снегом. «Я лук принес», — сказал Ваган. «Вели поставить болвана, я покажу, что тоже в цель метко бью». Хлюпнул носом, помялся лук у меня не великой силы потому что я сам не силен но если око цель видит я попадаю вблизи до да навольном свету парнишка был жалок, худенький голос однозвучный гнусавый по щекам чирышки у окоянного распоследний отрок был вдвое шире в плечах реды стояли с деревянными лицами пожалуй в шатер сын царского сокольника сказал воевода «Не побрезгуешь нашим хлебом да солью?» Ваган благодарно нырнул под войлочный кров, суливший какое-никакое тепло. Смешка оживил костерок на железном поддоне. Ваган тихо проговорил. «Я правда в цель бить умею». «Позволишь ли, боярич, лук посмотреть?» — спросил Смешка. «Занятным из изразцом у вас луки здесь ладят. Нигде таких не видал». Юнец доверчиво протянул налуч В руках витязя оружие показалось игрушечным. Но смешка осматривал и испытывал его с подобающим уважением. «Из такого ли?» — спросил воевода. «Твой пращур на охоте лося вдоль хребта прострелил, спасая царя». «Из того самого, что батюшка белыми руками натягивает», — гордо подтвердил Ваган. «Однажды его Ваэлин натянет. А я издали на то посмотрю». Слух жаловаться сторонним людям пригульный, понятно, не стал, но... Витязи услыхали. Отрок с поклонами подал рыбу, лепёшки. «Непосильный лук напрягать, только калечиться!» — кивнул Смешка. «У вас, я смотрю, с перчатки стреляют?» Ваган удивился. «А как ещё?» Смешка снял через голову кольцо на тонком шнурке. «Тяжёлые!» с широким боковым лепестком и гладким зацепом. Ваган повертел его и так, и эдак, недоуменно поднял глаза. «Смотри!» Смешка продел в кольцо большой палец, захватил тетиву. «Шишом запираешь, средним придерживаешь. Можно руку вот так поставить, а можно вот так?» С луком у направлялся, как облак с гуслями, и умением делился, без скупости. Ваган потупился. Он-то шел показать, что гожь и досужь!» «Я своим умишкам стрельбе луч научился», — проговорил он тихо. «Батюшка ждал, чтоб я здоровьем исправился. Теперь уж не ждет. А все от того, что я отродье Чернавкина». Воевода молчал, слушал. Смешка вернул бояричу лук. «Всяк может выправиться, пока жив. Слыхано, ойдрик воин тоже по молодости осилком не звался». «Лекарь толковый в крепости есть?» Прежде измены чувары зелейщиков присылали. Батюшке с глазной мазью мне и вновь хлюпнул носом, гоняя непотребную зелень. Смешка улыбнулся. «Из ты, воин, сам себе лекарь, себе и товарищам своим. Позволишь, боярич, к белому личику прикоснуться?» Ваган заморгал, испугался, но трусости не явил, подался вперед, вытянул шею пальцы смешки приняли его голову надавили над теме примяли тонкую плоть над бровями у переносья затем на щеках и по сторонам подбородка ваган распахнул глаза удивился печет запоминай сын кайдены сам припекать станешь и в себя не тени на снег бросай за порогом и вправду поможет ночами вольно дышать буду «Делу время, потехи час», — сказал окаянный. «Пора на развед идти, волю боярскую исполнять. Другой раз благословлю болваны воздвигнуть». Покидая шатер, смешко слышал, как Ваган спрашивал воеводу. «А правду бают, что Ойдрик был совсем простого рождения. Одной смелостью в царственно равное поднялся». «Правда». «А правда, что при нем полонян под деревьями ставили... И из луков мишенили.